Глава 10. К счастью, без сознания я провела совсем немного времени. Показалось, только-только глаза закрыла, порадовав любопытных рыб, идущими из ноздрей пузырьками, как меня подхватили под локти и настойчиво вытолкнули обратно, заставив сдавленно закашляться и уцепиться за спасительную твердь. О том, что это такое и за что я с такой неистовой силой ухватилась, не было времени даже подумать. А потом Меня неожиданно подняли, не обращая внимания на льющиеся с одежды потоки ледяной воды, и вынесли на берег. После чего так же осторожно усадили, прислонив спиной к какому-то пню, и мягко шепнули. «Побудь здесь, я все улажу». Я машинально кивнула, отчаянно борясь с одолевающим меня кашлем и безумно ноющим правым виском. Кажется, камень ударилась, когда падала в воду или оперила приложилась. Но потом сообразила, что здесь не так, и ошарашенно вскинулась. «Мать моя, да у Лина же нет рук, он никак не мог вынести меня на берег. Разве что за шкирку выволочь. А руки-то были мужские, крепкие, сильные, да и голос этот я слышала впервые». Я неосторожно потрясла головой и тут же охнула. «Ой, как больно!» А когда пришла в себя и смогла взглянуть вокруг сквозь заволокшую зрение пелену, то окончательно растерялась. Как выяснилось от моста, я уплыла совсем недалеко. Деревянный настил виднелся всего в паре сотен шагов левее и ниже моего продрогшего организма. Сама я была мокрой, как мышь, растрепанная, облепленная комочками тины и щедро разукрашенная приставшими к одежде травинками. Обутая, слава богу, но в данный момент не испытывающая к своим убитым ботинкам ничего, кроме отвращения и крайнего желания поскорее избавиться от хлюпающей обузы. Внезапно снизу раздался звучный плеск, заставивший меня нервно обернуться, но рассмотреть своего спасителя я не успела. Он проворно нырнул, мгновенно пропав в бурлящих водах и уверенно двинувшись к противоположному берегу. Я только обнаженную спину и смогла заметить. Широкую, вздувающуюся буграми мышц, еще такие же мускулистые руки, умело рассекающие воду, и мокрые длинные волосы, плотно облепившие затылок. Ничего себе сюрпризики. Кажется, мой неведомый спаситель плавает, как Левиафан. А потом я не кстати вспомнила, как оказалась в реке и резко подскочила, лихорадочно озираясь в поисках места, где можно было бы укрыться от людей Эрхаса. Но почти сразу же увидела злополучный мост и буквально остолбенела, не в силах осознать того, что видели мои расширяющиеся от изумления глаза. Эрхас Дагон, как и следовало полагать, никуда не уехал по-прежнему горцевал на своем красавце-жеребце возле переправы. Однако делал это как-то странно. То подходил к воде горяча вороного скакуна, то неохотно отступал. Причем, судя по тому, с какими взбрыками и недовольным ржанием метался конь, можно было подумать, что он боится воды или что кто-то или что-то мешает ему приблизиться. У Эрхаса к тому же было такое злое лицо, Он так выразительно жестикулировал и яростно кривил рот, хорошо, что слов не слышно, что я мигом приободрилась. А потом заметила, что его слуги находятся в столь же плачевном положении, и совсем успокоилась. Однако поражало во всей этой ситуации не это, Поразило меня до глубины души то, что мой трепанный Шерри с невероятно гордым видом прогуливался по мосту буквально перед носом беснующих всадников. И не то, что не боялся их, а даже с каким-то злорадством наблюдал за их тщетными попытками преодолеть невидимую преграду. Я присмотрелась и, различив, наконец, тончайшую полупрозрачную пленку, невесть откуда появившуюся между демоном и его преследователями, облегченно вздохнула. Так вот в чем дело. Кажется, этот хитрец все таки нашел способ исполнить мою просьбу и остановил жаждущих крови догонцев. Думаю, непонятная преграда его рук дело, иначе не ходил бы он там с таким довольным видом и не скрипел бы РХ с зубами, с ненавистью глядя на пакостника кота. Так и и надо. Я успокоенно опустилась обратно на землю, потому что ноги держали плохо. А Шейри, вдоволь наиздевавшись над всадниками, Хорошо, что отсюда не слышно, что именно он им так вдохновенно втолковывал, иначе, думаю, мне пришлось бы неловко покраснеть. С независимым видом развернулся и неторопливо направился в мою сторону. Гордый, как не знаю кто. Величаво вышагивающий по разбитым в щепу доскам, нагло задравший пушистый хвост и до того важный, что я едва не расхохоталась в голос. От облегчения, наверное. Однако тут же чуть не подавилась зарождающимся смехом, потому что Лину этого показалось мало. Сделав небрежное движение лапкой, он с ленивым любопытством проследил за тем, как мост за его спиной начал рассыпаться буквально на глазах, а потом, сопровождаемый тихим шорохом разваливающейся древесины, также неторопливо продолжил путь. Я удивленно покачала головой. «Ну надо же!» Вот теперь верю, что он не простой кот, а самый настоящий демон. Да и как тут не поверить, когда на твоих глазах творится самая настоящая магия? Лин шел по мосту так, как, наверное, ходят великие полководцы по покоренным ими территориям. А за его спиной, едва не касаясь мягких подушечек лап, с тихим шелестом осыпались старые, просоленные и высушенные временем балки, превращенные каким-то невероятным образом в мелкую древесную пыль. Я смерила расстояние до Ирхаса и его людей и успокоилась окончательно. Теперь они до меня при всем желании не дострелят. Впрочем, они все равно попытались. Только не в меня, а в Лина. Однако к моей вящей радости стрелы и даже арбалетные болты завязли в поставленном им заслоне. После чего, обиженно подражав прямо в воздухе, с недовольным стуком упали под ноги взбешенным догонцем. И тут от реки снова послышался плеск. Я машинально обернулась, ища источник шума, и оторопела, замерла во второй раз за этот трудный вечер, потому что наконец разглядела своего спасателя, а это не мог быть никто иной, а когда разглядела, то тут же поперхнулась и ошеломленно разинула рот. Незнакомец оказался не слишком высок, быть может, чуть выше меня, но совсем не намного, довольно широк в плечах, однако ровно настолько, чтобы это выглядело красиво. У него оказались длинные бронзовые волосы, совершенно удивительного оттенка. Уже далеко не рыжий, но и до сочного коричневого немного не дотягивал. Еще он мог похвастаться хорошо развитым торсом и сильными ногами, на которые я честно старалась не смотреть, чтобы не краснеть еще сильнее. Все же не каждый день удается увидеть перед собой подобный образчик мужской красоты и совершенного бесстыдства. «Почему бесстыдство?» — спросите? Да потому что этот тип крайне необычной наружности был бессовестно обнажен, это ошеломительное открытие непроизвольно вызвало густой румянец на моих щеках. Спасло только одно. Незнакомец держал перед собой мой мокрый до безобразия мешок, и именно им прикрывал свои чресла от моего растерянного взгляда. Конечно, я девушка вполне современная и по интернету немало полазила, в том числе и на сайтах, где обнаженная натура была предметом естественным и вполне объяснимым. К тому же, общение с противоположным полом уже успело отложиться на моей карме вполне закономерным следом. Все-таки нравы у нас далеко не пуританские, а я всегда считала, что прежде чем строить долговременные отношения, следует изучить возможного претендента со всех сторон. Однако вот так вблизи, когда этот самый претендент совершенно не стесняется своего отменного, надо сказать, тела и приближается с неумолимой неотвратимостью, честное слово, я почувствовала себя неуютно. А еще он был симпатичен, даже, честно признать, весьма и весьма привлекателен. Пусть не теми благородными чертами, которыми в достатке обладал Эрхас Дагон, Однако лицо у Спасителя оказалось открытым и приятным. Подбородок в меру упрямым и почти не тяжелым, взгляд прямым и спокойным, а теплые карие глаза чуткими и внимательными. «Ты в порядке?» — спросил он, едва приблизился и поставил мешок на землю. Я поспешила кивнуть и в смятении уронила взгляд на свои мокрые ноги. «Е-мое, ну дист тоже мне нашелся! Они тут что, совсем ничего не стесняются?» К счастью, мужчина сразу сел и, к счастью, немного боком, отгородившись от меня мускулистым бедром и избавив от необходимости лихорадно придумывать благовидный предлог, чтобы сбежать. Надеюсь, он хотя бы не маньяк и не извращенец? — Зачем ты с ними пошла? — с укором спросил обнаженец. — Дагон не терпит нечисти вообще, а кот хоть и признал тебя хозяйкой, все же демон. Это было очень рискованно, тебя могли задеть. Я виновато вздохнула. «Пошел прочь от нее!» Грубо рявкнул Лин, внезапно появляясь из густой травы и воинственно вздыбливая шерсть на загривке. «Ты нам не нужен!» Незнакомец поразительно спокойно взглянул на разъяренного Шерри. «Без меня она могла пострадать. Как ты мог оставить ее одну, и как мог позволить подойти к догону?» «Не твое дело!» «Угрожаешь мне, Шерри?» С ласковой улыбкой осведомился чужак. «Уходи, не трогай ее, а иначе...» «Хватит», — опомнилась я, поспешив вмешаться в начинающую ссору. «Лин, перестань. Он действительно спас мне жизнь». «Шкуру он свою спас, а не твою жизнь. В этих местах ты не можешь утонуть по определению». «Лин», — повысила я голос, всерьез нахмурившись. «Кот нахально влез ко мне на колени», Выгнул спину, еще больше вздыбил густую шерсть, отчего стал чуть ли не вдвое крупнее и непримиримо шикнул на моего спасителя. «Пусть он идет. Я не выдержала и дернула его за ухо, одновременно украдкой, покосившись на бронзоволосого красавца. Тот смотрел по-прежнему спокойно, никак не реагируя на вопли Шерри. Только на этот раз смотрел прямо на меня и терпеливо чего-то ждал, будто от моих слов что-то по-настоящему зависело. «Меня зовут Мейр», — неожиданно представился он. «Мейр Баре Андвоэле». Лин под моими руками затих, однако чужака сверлил пристальным взглядом, будто тот у него к рынку сметаны, спер и теперь упорно не признается. Правда, сейчас в его взгляде промелькнуло удивление, и я была готова поклясться, что с этим тоже связана какая-то тайна. «Спасибо», — снова заговорил Мейр, поразительно серьезно склонив мокрую голову. «Я очень тебя обязан». «За что?» — опешила я. «Ты спасла мне жизнь». «Прости, что?» Лин тихо заворчал. «А я говорил, что не надо с ним связываться. Говорил, что от хвардов одни неприятности». «Каких хвардов?» — вконец обалдел я. «Лин, о чем ты говоришь?» «Да о нем». «Ай, до пропасть». «Оставили бы его с миром, и не пришлось бы сейчас оправдываться. Ты ведь ее чуешь, рыжий?» Мейер, покосившись на меня, странно улыбнулся. «Хозяйку равнины трудно не учуять. Правда, когда мы виделись в прошлый раз, она не была такой безрассудной и не носила на себе знак, поэтому я поздно вас нагнал». «Я отшатнулась». «Что?» «Ты спасла мне жизнь», — проговорил он, глядя пристально и все так же открыто. «Теперь я должен спасти твою, чтобы отдать долг». «А откуда ты знаешь про знак?» Совсем встревожилась я, торопливо проверяя повязку на левой руке. «Увидел? Дотронулся? Что-то подслушал?» «Да чует он его!» — проворчал Лин, неожиданно успокаиваясь и укладываясь у меня на коленях мохнатым клубком. «Каждый хварт наделен способностью ощущать магию на большом расстоянии». «Кто?» Внезапно начало до меня доходить хварт вы их иногда еще перекидышами зовете я мигом припомнила красивого рыжего зверя с серебряной стрелой в боку с холодком сообразила что именно его тогда Шери обозвал необычным словом хварт помню я еще тогда решила что это порода такая отдельный вид местной кошачьей собачьей фауны а оказалось что хварт это нечто иное то есть хварт это он и есть Живой, сидящий в совершенно человеческом виде, но при этом излучающий какую-то необъяснимую силу и вызывающий смутное ощущение, что моя дикая догадка хотя бы отчасти верна. Я осторожно взглянула в теплые карие глаза, блеснувшие на мгновение звериной желтизной, и сглотнула, мгновенно поверив в древние сказки. Вот, выходит, кому я стрелу из шкуры выковыривала. Так ты оборотень, что ли? «Вообще-то я лохвард. — обезоруживающе улыбнулся Мейр. Еще нас называют Мирре. Сравнивать нас с обычными хвардами все равно, что сравнивать человека и ара. Но ты можешь называть как угодно, ишьте, позволительно очень многое». Я опешила. А потом наткнулась на внимательный взгляд Мейра, в котором светилось терпеливое ожидание и едва уловимая надежда, внезапно ощутила идущее от него тепло, Еще раз взглянула на его мокрые плечи, с которых не успели высохнуть капельки влаги, и со стоном прикрыла глаза. Нет, в этом мире однажды я точно сойду с ума. Эар, ведьмы, демоны, а теперь еще и оборотни. Такое впечатление, что они сговорились и решили удивить меня до смерти. Я порой начинаю сомневаться, не сплю ли, а они все равно подкидывают мне задачку за задачкой. Я потерла виски и снова посмотрела на оборотня. На этот раз спокойно и с резко проснувшимся любопытством. «А как ты понял, что я Ишта?» «Почуял». С едва заметным облегчением ответил он. «Ты позволишь тебя сопровождать?» «Куда?» Неприлично ступила я от неожиданности. «Куда тебе нужно?» «За мной долг, если помнишь». «Но мне еще никогда не приходилось сообщать об этом с такой радостью». Для меня это огромная честь, что именно ты спасла мне жизнь. Я слегка нахмурилась. «Но ты отдал этот долг», — я кивнула на реку. «Теперь мы квиты, и ты ничего мне не должен». «Я всего лишь помог с вещами», — хмыкнул Мейер. «А Шерри совершенно прав. Утонуть тебе действительно не грозило». «Почему?» «Потому что ты Ишта. И потому что на этой земле ни одно живое существо не посмеет причинить тебе вред». Я нервно кашлянула. Но Эрхас об этом, видимо, не знал. Эрхас не чувствует лес так, как я, и он не ощущает исходящую от тебя силу. — Да? — мрачно покосилась я на берег. — Интересно, как далеко я благоухаю этим знаком, и кто еще, кроме тебя, может его почуять? — Хранители могут. — серьезно отозвался оборотень. «Обычные хварды могут, некоторые шейри простое зверьё, если, конечно, ты захочешь, чтобы они тебя почуяли». «А, так выходит, это можно контролировать?» — с облегчением поняла я. «Отлично, а как?» Оборотень пожал плечами. «Тебе лучше знать?» «Интересно, откуда?» «Я, между прочим, всего два дня как стал Иштой». «Ты научишься». Без тени сомнений выдал хвард. «Знак сам тебе подскажет». Я только вздохнула. «Ладно, замнем для ясности. Скажи лучше другое, как нам теперь быть? Надеюсь, догон сюда не доберется и не кинется в погоню, как только мы отойдем от берега». Лин тихо хихикнул мне в коленку. Ха -ха, «Он теперь вообще оттуда не выберется, если я захочу». Я с возросшим любопытством уставилась на сотрясающийся от хохота комук черного меха. «А что ты с ним сделал, если не секрет?» «Сам не знаю, но ты сказал его остановить. Вот я и остановил. Хотела ты того или нет, но ты мне опять приказала, и я Ой, не мог не выполнить приказ хозяйки. Вот и сделал, что смог. Надеюсь, ты довольна?» «Извини», — запоздала смутилась я. «Приказывать я не собиралась. А вышло все равно, как надо. Только я не в обиде». «Поверь, сегодня это доставило мне море удовольствия!» Я невольно улыбнулась. «Вижу, что тебе понравилось хулиганить. Что это за колпак, которым ты накрыл господина Дагона? Долго он продержится?» «Целую вечность, если прикажешь!» Охотно пояснил хихикающий кот. Такие раньше пологом тишины называли, за то, что они даже звук не пропускают. Кричи там, не кричи, и все равно никто не услышит. Не говоря уже о том, что он не пропустит ни стрелы, ни копья, ни даже удара, кованного железом тарана. А еще их бывало в старину делали так, чтобы они на каждое слово или попытку выбраться постепенно сжимались, и в один прекрасный момент превращали врагов в кровавую лепешку. «Только я так не умею. Я еще маленький». «Да и про этот-то полок вспомнил только когда ты велела». «И слава богу!» Внутренне содрогнулась я. «Убивать Ирхаса нам ни к чему. Достаточно того, что он и его люди обезврежены, а мы сможем спокойно уйти». «Куда ты пойдешь?» Мгновенно вскинулся кот, прекратив глупо хихикать. «Ночь на носу. Забыла, как в потьмашках в прошлый раз рыскала». «На второго Кахгара хочешь нарваться?» Я зябко передернула плечами. «Нет, конечно, но не ночевать же нам прямо тут». «Почему нет?» Снова хмыкнул Шерри. «По-моему, это будет забавно. Кстати, уйти из берега они теперь тоже не смогут. Полок круглый не даст им ни шагу сделать за свои пределы. Так что за подмогу они послать не сумеют и будут сидеть внутри, как мухи под колпаком». «До тех пор, пока мы не решим их освободить». Я машинально повернулась к мосту, но тут же убедилась. Лин абсолютно прав. Всадники уже спешились и методично ходили по кругу, старательно общупывая невидимую стену. Места там было не слишком много, всего 20 на 20 шагов, то есть примерно метров 10 в диаметре. И это на девять человек, столько же испуганно ржущих лошадей и одного отвратительно чуткого к нежити харька, которого мне даже сейчас хотелось удавить. Пусть посидят, с удовлетворением отметил кот счетные попытки людей выбраться из ловушки. В другой раз не будут нападать на невинных девушек и их очень невинных спутников. Согласен, Шерри, подал голос оборотени, не дожидаясь ответа встал. Только предлагаю подняться повыше, чтобы комары не одолели. Я тихо чертыхнулась, едва не подняв взгляд на Хварда, но вовремя увидела мускулистое бедро в опасной близости от своего лица и недовольно буркнула. «Слушай, а у тебя одежда есть?» «Конечно». Кажется, мэр пожал плечами. «Только за ней вернуться надо. Я же не думал, что тебя придется из-под стрел вытаскивать, его ты бросил, где перекинулся». «Так, может, ты за ней все-таки сходишь?» Ядовито осведомилась я. Или у хвардов принято разгуливать голышом, сверкая голым задом перед первыми встречными? «Зверем тебя это не смущало», — искренне озадачился оборотень, неловко переступив босыми стопами возле моего лица. Это стало последней каплей. Не сдержавшись, я все-таки вскочила, отвернулась, чтобы не лицезреть его ладное тело, и рявкнула. Зато теперь смущает. У людей, если ты не знал совсем другие обычаи, И у них принято одеваться, прежде чем выйти на улицу. Хотя бы трусы натягивать, блин. Уж тем более не красоваться, в чем мать родила перед дамой, надеясь поразить ее своими прелестями. Лин сдавленно хихикнул откуда-то снизу, а Мир сперва опешил, потом издал какой-то странный звук, затем, наконец, что-то понял, страшно смутился и испуганно попятился. Это... «Извини, наши девушки не находят ничего дурного в том, что мы... Я не знал. Прости, я сейчас». Я даже не обернулась. Но после этого его словно ветром сдуло, а бессовестный кот, устав сдерживать рвущийся наружу смех, расхохотался во весь голос. «Святой Аллар! А я все ждал, когда ж ты его просветишь!» Даже подумал, что и в твоем мире есть бесстыдники, чувствующие себя одинаково свободными и в зверином, и в человеческом виде. Знаешь, у коренных хвардов одеваться действительно не принято. Они считают, что незачем натягивать на себя какие-то тряпки, если тело все равно остается одним и тем же. Но, выходя из своих лесов, они все-таки соизволяют прикрываться. Хотя и не любят этого до ужаса. А со временем, когда пообживутся в человеческих городах, даже привыкают и больше не норовят сбросить штаны, как только заходят в дом. Но этот, наверное, в первый раз на воле и до сих пор не допер, что сверкать телесами перед леди неприлично. Я огорченно шмыгнула носом. Я тоже не знала. И испугалась, что теперь на каждом шагу буду наталкиваться на таких вот простых до безобразия молодцов, в которых стыда, что воды в наперстке. Представляешь, о чем я думала, представляя себе эту картину? Мол, идём мы с тобой по лесу или в город какой заходим, а там на каждом шагу это. Шейри снова захохотал, едва не покатившись по траве от смеха. Я вздохнула, как-то разом прочувствовав и мокрую куртку, и прилипшую к селу рубашку, и хлюпающие сапоги, от которых ноги уже начали подмерзать, заодно вспомнив, что по ночам тут довольно-таки прохладно, а я как мокрая курица в своей нелепой одежке. Более того, и обогреться никак. А моя зажигалка, может, вообще из кармана выпала или оцерела, что в данном случае одно и то же. От легкого дуновения ветерка у меня по коже пробежали мурашки. «Ты что, замерзла?» Тут же спохватился кот. «Ой, ну конечно! Срочно переодевайся!» «Во что? У меня только одни штаны и всего две рубахи, обе из которых безнадежно мокрые. А зажигалка?» Я выудила из-за пазухи свое сокровище, осторожно чиркнула колесиком и жалобно хлюпнула носом. «Временно не работает, тогда как с огнивом у меня большие проблемы, а с костром вообще никаких шансов. Кот обеспокоенно оглядел несчастную меня. «Плохо. Ты можешь простудиться». Я согласно хлюпнула снова, обхватывая себя руками, но уже чувствуя леденящее прикосновение ткани, которая успела на ветру серьезно остыть. «Ой, как плохо!» Шерри забегал вокруг, лихорадочно пытаясь что-то придумать. Потом вдруг встал, как вкопанный, и уставился жутковато горящими глазами, которые в полутьме приближающегося вечера показались мне какими-то потусторонними. «Что?» — занервничала я, разом вспомнив про его демоническую натуру. Лин уставился совсем странно, а потом хриплым шепотом сказал «Прикажи мне!» «Что? Прикажи мне зажечь костер!» Он даже уши к голове прижал, стараясь не выдать своего волнения. «Ты моя хозяйка. Я должен повиноваться, даже если ничего не умею». — Долок ведь поставил, хотя до этого не помнил, как это делается. — Значит, и костер смогу, наверное. — Только еще не знаю, как. — Прикажи мне гайды, и я, наверное, вспомню. — Я заколебалась. — Я не хочу, чтобы ты заболела, — серьезно ответил кот, тараща свои желтые глазища. — К тому же это я прошу тебя нарушить слово и прошу для твоего же блага. — Хорошо, — постукивая зубами, сдалась я. «Зажигай костер вот здесь, возле пня. Он старый и сухой, только так, чтобы огонь с того берега было не видно. Не нужны нам неожиданные гости. И неприятности с пожаром тоже. Ой, сейчас, погоди, веток принесу, чтобы было чему гореть. Или все-таки пень используем? Чего он без дела стоит-то? Все равно мертвый». Шерри ненадолго задумался, будто оценивая, как ему выполнить такой неоднозначный приказ но потом как-то по-особенному передернул плечами, опустил морду к земле и... выдохнул из приоткрывшейся пасти тоненькую струйку огня. Трохлявый пень, еще недавно служивший мне опорой, в один миг занялся, как политый бензином, да с таким треском начал отдавать блаженное тепло, что я чуть не закричала от радости. «Лин!» В порыве благодарности я сгребла удивленно уставившегося на пламя кота в охапку и с чувством поцеловала в нос. «Какой же ты умница! Чудо ты, моя лохматая! Я тебя обожаю!» Шерри испуганно замер, стиснутый так, что даже вдохнуть не мог. Но потом, видимо, я зацепила его левой ладонью и заставила расслабиться. Он заурчал, замурлыкал, прижался сам и, втиснув морду куда-то под мой подбородок, тихонько прошептал. «Меня еще никогда не благодарили, Гайде! Никогда!» И никто не относился ко мне так, как ты. Ты мой персональный демон, — с облегчением рассмеялась я, взъерошив густую шорстку. Самый лучший, умный, хитрый и заботливый. Честное слово, я ужасно рада, что мы с тобой встретились. Я тоже, — совсем затих шери Я прижалась к нему щекой, одновременно поворачиваясь к импровизированному костру то одним, то другим боком, Блаженно сощурилась, чувствуя, как от мокрой одежды идет пар. Потом присела на землю неподалеку, не выпуская Лины из рук, и с облегченным вздохом вытащила ноги из запостыливших ботинок. Хорошо. В итоге, когда вернулся пристыженный Мейер, я уже успела порядком оттаять и даже простила ему вопиющее незнание человеческих обычаев. Поэтому встретила его широкой улыбкой и без промедления помахала рукой.